Ромашин помолчал. Павел тоже молчал, потом проговорил. «Извините, но я все же не понимаю, чем вызван режим бедствия. Эксперимент не удался, произошла катастрофа, нужно провести расследование причин, устранить последствия. Так?» Обычная формула работы линейных отделов правления. «Где здесь работа для безопасников?» Эксперимент не просто не удался. Он вышел из-под контроля и продолжается до сих пор. Хроноген, генератор инициатор реакции хронораспада, провалился в прошлое на сотни миллионов, а может быть, на миллиарды лет. Но главная беда в том, что ствол неустойчив, колеблется во времени. Возможно, генератор продолжает работать, и уходит все глубже в прошлое. К чему это может привести, неизвестно. Ваша задача – выяснить степень вины человеческого фактора. Павел безмолвно переваривал сказанное. У него уже скопилось немало попутных вопросов по мере того, как собеседник продолжал рассказ, но высказывать их вслух было преждевременно. В отделе хранится полный отчет о происшествии, и знакомство с ним наверняка отсечет большинство вопросов. «Запишите код информационного канала нашего отдела». Ромашин продиктовал семизначное число. «Вопросы ко мне есть?» «Есть, но задам я их позже, если не возражаете. Могу я начать работу сегодня?» «Можете. Я только что хотел просить вас об этом». «Ваш кабинет рядом» комната 207. Сначала Павел осмотрел свой оперативный служебный модуль, называемый по старинке кабинетом, и сделал вывод, что кабинеты любой организации стандартные до тех пор, пока не носят отпечаток личности владельца. В этом работал, очевидно, кто-то назидательно нудный, угрюмый, пожилой, любящий порядок и дисциплину, и такие педантичные зануда, слысенные в полчерепа. На стене висели два листка пласт-папира, на первом красовалась надпись «Прежде чем сделать, подумай». На втором пункт номер 13 инструкции УАСС, именуемый в просторечии пунктом «Срам», который расшифровывался как «Сведение риска к абсолютному минимуму». Интересно было бы взглянуть на прежнего хозяина кабинета. Неужели в отделе есть такие личности?» Впрочем, хозяином кабинета мог быть и новичок, стажер, заучивавший инструкцию наизусть. Павел заглянул в кабину метро. Примечание. Метро. Система мгновенного транспорта. Возврат старого термина самого удобного и массового вида транспорта XX века. Пусто. Чисто. На стенке карта станции выхода. На другой — крохотная панель с одним единственным индикатором и сенсором включения, и за датчика перемещения. Вставляешь иглу в гнездо на карте, дуешь на сенсор, и ты за тысячу километров отсюда или за миллион, а то и за сто световых лет. Павел сел за пульт координатора, посмотрел на часы и повернул ключ подачи питания.